то есть тех двух стран, традиционная дружба между которыми является основополагающим фундаментом новой Европы. С совершенным уважением, Ваш чано Риббентроп вышел из-за стола и гневно взглянул на своего заместителя Вейтс-Зекера. «Каково, а?» Этот макаронник, войска которого лупили албанцы, греки и абиссинцы, смеет писать об основополагающем фундаменте. Только ранимая доброта фюрера заставляет меня придерживаться рамок приличия, когда я говорю с этим красавчиком. Наверняка это итальяшки, разузнав о Вейзенмайере, Распустили языки о нашей работе в Хорватии, и мачек, вместо того, чтобы сидеть и ждать, в испуге ринулся в Белград. Не хватает еще, если Симович заставит его выдворить наших из Загреба и освободить из тюрем красных. Боже, спаси меня от друзей и союзников, а от врагов я уж как-нибудь сам избавлюсь. Стоя у окна, Риббентроп прижался выпуклым лбом к стеклу. «Интересно, какой у меня нос, когда я прижимаюсь им к твердой поверхности?» Подумал в другом. «Мечта американских фоторепортеров — получить такой снимок». Потом повернулся к столу и уже спокойно сказал. «Приготовьте ответ, пожалуйста». По возможности вежливый, я подпишу вечером. Когда Вейтс Зеккер ушел, Риббентроп неожиданно понял, что, как это ни странно, письмо Чиана может оказаться козырем в его руках против Розенберга, который предлагал главную ставку на мачека. Пусть человек Розенберга, как его зовут... Какая-то странная фамилия со славянским или, скорее, судетским привкусом. Малетке. Да, Малетке. Попрыгает в Загребе. А вместе с ними Розенберг, когда фюрер будет отчитывать его за неуклюжие действия, которые могут помешать искренней и традиционной германо-итальянской дружбе. Вейзенмайеру Прекратите всяческие контакты с мачеком. Он тряпка, а не политик. Прекратите контакты с усташами. Сосредоточьте внимание на контактах с теми членами партии мачека, которые связаны с усташами и в будущем Если предположить примат по Павелича, окажутся истинными союзниками, способными проводить на практике нашу линию, даже если эта линия будет входить в частичное противоречие с линией Дучча. Не мешайте другим экспертам, присланным из Рейха, проводить контакты с теми, кто их интересует. Ваша группа должна следовать новой установке – отбор кадров для вживания в руководящее ядро Новой Хорватии. Харель Гитлер, рибентроп За несколько часов до получения этой шифровки Вейзенмайер изучил донесения группы Янка, Зеппа и его помощников из Герцеговины и Боснии. Фохт передал Вейзенмайеру все то, что его люди успели обобщить в Загребе. Рапорты Дитца и Зоненброка проясняли картину еще больше, если сопоставить все эти данные с тем, что ежечасно поступало в генеральное консульство Фрейнта. Вейзенмайер еще до телеграммы Рибентропа понял, что мачек будет оттягивать время, ожидая момента, когда ситуация до конца определится. Следовательно, ставка на мачека